Глава 7. Проспект Миров оказался непривычно пуст. Обычно по олейкам над которыми густо нависали ивы, прогуливались романтичные парочки, сиеры с колясками и мужчины, ведущие познавательные разговоры. На скамейках сидели задорные группы молодых людей, смеющиеся над какими-то шутками, и проходили просто праздные прохожие. Весело журчал фонтанчик в центре площади рядом с которым частенько играли дети. Лавочки почти всегда были заняты, а из беседок доносились громкие голоса, песни и игры на лютне, или доносился нежный мотив свиристели. Дождь разогнал всех, проспект стал серым и унылым. С первых зеленеющих листьев тяжело скатывались крупные капли и тут же утопали в лужах. Гнетка щурил глаза, озираясь по сторонам, пронося двуколку по каменной мостовой. Дождь шел мерными большими каплями, отстукивая по крыше повозки. Ближе к десятому дому стало заметно сумрачней. Пару раз я видела, или мне казалось, что между деревьями мелькали призрачные тени, устремленные в одну сторону, но они тут же смывались дождем. Я всегда считал, что город, в котором основные жители эльфы, более радужный и солнечный, подметил демон. Так оно и есть, вздохнула я. Не погода, вот и серо. И часто у вас так? поинтересовался Кенна. Нет, это скорее исключение. Я покачала головой, не говоря о том, что это очень редкое и крайне необычное для здешних широт исключения. Указала рукой на ближайший дом. Мы и прибыли. Остановитесь здесь. Кенна послушно натянул поводья, заставляя гнетку свернуть направо и встать у особняка с зеленым заборчиком и красиво выведенный на нем цифры десять посидите здесь сказал он милостиво я позвоню не стоит вам лишнее время стоять под дождем о подметила я про себя а мы бываем заботливыми или это снова узы так действует но вслух конечно ничего не сказала хотя приятно мне стало демон прошел к калитке и нажал на небольшой магический звонок я видела как тот вспыхнул сиреневым и огоньком унесся к дому. Почти сразу же калитка распахнулась, но навстречу к нам никто не вышел. Кенна помог мне сойти с двуколки и раскрыл зонт, прикрывая меня от дождя. Мы пробежали по живописной тропинке, по краям которой растянулись первые весенние цветы. Чуть дальше были видны клумбы с зелёными ростками и живописная беседка. На крытом крыльце нас ожидали, Там стояли встревоженные мужчины и женщины средних лет. Непогода. Протянул Сиер, принимая у Кенна зонт. Сколько живу. Впервые вижу такое в Альбандере. Льёт, как из ведра. это то верно, согласилась я. Что-то нынче распогодилось. Пройдемте в дом. Распахнула дверь Сиера. А вы по какому поводу к нам? Мы вроде гостей не ждали. По поводу призраков? За меня выдал демон. «Ах!» На лице Сиеры отобразилось переживание. «Наконец-то! Мы уж совсем расстроились. Даже начали подумывать. Уехать из этого района. Хотя уже так привыкли. Тягостно бросать дом. Но жить в постоянном страхе тоже не можем. Она провела нас в холл и указала на вход слева. Пройдёмте в гостиную. Мы все вам расскажем». Здесь вся улица в панике. Мы детей к родителям отправили. Незачем им видеть потусторонние. А сами все никак не можем настроиться, покинуть обжитое место. Наша семья здесь почти с основания. Мы с Кенно внимательно слушая, шли за женщиной. В это время Сиер поставил мой зонт сушиться и прикрикнул куда-то вглубь дома. «Не пара. Принесите в гостиную чай». Мы расселись на диване, стоящем рядом с небольшим столиком. В гостиной Сиеров было уютное тепло. Горел камин, потрескивая дровами. Теплыми лучиками играло отражение огня на зеркальных дверцах шкафов, за которыми ровными рядами стояли книги. Непара оказалась полной женщиной с дружелюбной улыбкой и любопытным взглядом. Она расставила приборы, поставила на столик печенье в красивой вазе, варенье и конфеты. Разлила из пузатого серебристого чайника ароматно пахнувший чай. «К нам, наконец, приехали по поводу призраков», — сказала ей хозяйка и натянута улыбнулась. Судя по ее напряжению, она разуверилась, что кто-то может им помочь, и к нам относилась с недоверием. Служанка же искренне обрадовалась, всплеснула руками, сложила их молитвенно. «Пресветлая богиня! Сиера Алиария, наконец-то!» мы уж совсем измучились, куда только не писали. Страх-то какой! Чего только стоит тот призрак, что поклонился мне, сняв голову!» Она начала отчаянно креститься. Да так, что платок съехал на глаза. Женщина торопливо поправила его. «Спасите нас, пресветлые!» «Не пара, прекратите!» Остановил ее сер «Сейчас мы все решим». «Всем страшно!» но мы держимся. Вы ступайте. Разве у вас нет дел по дому?» Женщина обиженно глянула на хозяина и отошла. Но из комнаты так и не вышла. Остановилась у стены рядом со входом и с интересом уставилась на нас Хозяин вздохнул, но прогонять ее не стал. Сел напротив демона, в кресло, и, взяв в руки изящную чашечку с чаем, начал говорить. «Меня зовут Сиер Норилиус. Мы проживаем здесь уже сотню лет, и такой напасти не было. Вы не думаете, это не только у нас. Все соседи в испуге. Призраки появляются из ниоткуда. Тенями ходят по домам, садам и улице. Чуть стемнеет, страшно выходить. Дети уж забыли о вечерних посиделках. Да и не осталось здесь ребят. Родители кто куда отправили младших». Кое-кто и сами съехали, пока все не разрешится. А мы с Солиарией не решились. Он с нежностью посмотрел на жену, а после с тоской обвел взглядом комнату. В позднее время мы стараемся не выходить из дома. Хотя это не спасает. Они появляются и в комнатах. Вот буквально вчера. Спустился вечером на кухню, думал чая попить. А там он призрак. У стола стоял, хмурый такой весь, старый, с бородой в блохоне. На меня голову повернул, а там бездна черная в глазах. Я тут же забыл, зачем пришел. Ринулся обратно, а чуть позже Алиария стояла у окна и видела, как парочка призрачных силуэтов вынурнула из-под земли и направилась по аллее вдоль клумб. При этих словах Сиера сокрушенно покачала головой. Чем мы не угодили при светлой, что она такую напасть на нас наслала? И тут же на Кенна с надеждой посмотрела. «Вы поможете?» Он сделал аккуратный глоток. «Постараемся». Хозяин недоверчиво посмотрел на меня. «Молодая такая. Что-то вы не похожи на борцов с нечистью. А вы когда-нибудь...» «Сталкивались с призраками?» «Постоянно», — вместо меня уверенно заявил Кенна. «Это наш профиль работы. Призраки, темные сущности, особенно демоны. Я как вас их видел. Каждый день». Сейер тут же перевел взгляд на моего провожатого. «Что вы говорите? Неужели даже демоны в нашем мире бывают? Я считал, что давно прошли те времена, когда темные низшие сущности жили бок о бок с нами. «Низшие сущности?» — усмехнулся Кенна. «Поверьте, не только они. Я высших демонов видел. В их истинной ипостаси. Вот уж где страх, да и только для рядового эльфа». Хозяин прикусил губу при этих словах, но ничего не сказал. Напротив, побледнел. А я едва сдержалась, чтобы довольно не улыбнуться. Меня от отчего-то тоже задела фраза про низших, и порадовало, как Кенна быстро смог ответить Сиеру. Но обстановка, казалось, начинала быть напряженной, и я поднялась. Сиер Кенна, давайте не будем терять время и проверим, что здесь происходит. Судя по всему, ситуация неординарная. Секунду, поднял он вверх палец. Залпом осушил бокал. Чудеснейший чай. Просто восхитительный. Не могу оставить неглотка. Так я из трав здешнего сада делаю. Отозвалась стоящая у стены служанка. Похвала демона пришлась ей по душе. У вас превосходный вкус. Похвалил Ту Кенна, и женщина расплылась в счастливой улыбке. А я направилась к выходу. Где у вас здесь кухня? В каком месте вы последний раз видели в доме призрака? Вот здесь и видел. Поспешил за мной хозяин. Мы прошли по широкому коридору, и Сиер указал на вход кухни. Из него было видно большой стол и плиту стены. Хозяин остановился в коридоре, не решаясь войти, и кивнул. «Вот у того стола призрак и стоял». Из-за спины Сиера опасливо выглянули хозяйка и служанка. Я глянул на Кенна. Тот хмуро смотрел вперед, в кухню, а потом смело направился туда. Хотя... Чего ему бояться? Он же демон. Вставайте здесь, — сказала я хозяевам и услышала облегченный выдох. Про себя, пожалев несчастных, я пошла за Кенна. Тот остановился у стола и провел по нему рукой. — Вы что-нибудь чувствуете? — спросила я, подходя ближе. Он усмехнулся и тихо ответил. — Я чувствую, что вы перекладываете на меня свою работу. Я всего лишь хочу сделать ее как можно быстрее. Нам еще к уехать, напомнила я. Демон кивнул, даже не съязвил. Встал посреди кухни и прикрыл глаза. Я внимательно смотрел на него. Все же что-то очень манящее было в демоне Кенна. Чем больше я с ним общалась, тем сильнее это подмечало. Ей чернющие брови в разлет, и лицо мужественное. Даже щетина начинала казаться мне просто дико привлекательной. А еще руки. Желестые, с длинными крепкими пальцами. Примысли о его руках у меня заныло внизу живота. «Вот террас», — раздраженно подумала я. «Мне только влечения к демону не хватает. Это все чертовы узы». Я провела по руке, на которой под рукавом находилась метка, и ощутила, как та сразу потеплела. древние Прозвучало внезапно и громко. Я вздрогнула. Кеннер распахнул глаза и оглянулся на меня. Взгляд его скользнул на мои руки, и демон усмехнулся. Я сразу же метку отпустила. Кенна вздохнул, отвернулся, смотря на окно, за которым стало совсем сумрачно. Словно мы в темном мире, где солнце бывает лишь на картинках. «Это очень древнее место», — сказал демон, после чего обратился к стоящим в коридоре хозяевам. «Как давно стал обживаться этот район?» «Лет сто назад, не меньше». Отозвалась из коридора Сиера. Так и есть. Осторожно заглянул в кухню на Орелиус. Здесь как, только первые дома построили, так мы и поселились. А до того что было? спросил Кенна. Сиера оглянулся назад. Но, видимо, подсказать было некому, и он обратился к нам. Да кто его знает? Пустырь вроде. А вроде и нет, задумчиво протянул демон. Сощурился и сверкнул глазами. «Уйдите подальше. Лучше совсем выйдите из дома. У нас тайное дело и очень сложное. Беспокоюсь, что невзначай заденет и вас. Тогда неизвестно, какие последствия будут. Могут и копыта отрасти». «Ох, богини присветлые! воскликнула служанка, всплеснула руками и кинулась из дома. Следом за ней из коридора испарились хозяева. Послышались быстрые удаляющиеся шаги, а следом стук закрываемой двери. «Зачем вы их выгнали, Кенна?» — удивилась я. «Они нам не мешали». Демон ухмыльнулся. «А вот такие мы. Низшие, темные существа. Непонятные и жутко мстительные. К тому же у кого-то там есть очень большие сомнения по поводу вашего профессионализма, моя дорогая». Вот пусть постоят на улице, под дождиком, подумают о своем поведении и необоснованном недоверии. Кенна подмигнул мне, а я согласилась с его доводами. Тем более, что в это время дождь лопанул с новыми силами, а темное небо разрезало ошеломительно яркая молния. Я представила жмущихся к друг другу на крыльце хозяев, и настроение у меня заметно поднялось, хотя ненадолго. «Лиа, нужно проверить это место на демонологическое воздействие», прервал мою маленькую радость Кенна. «Вы думаете...» — начала я. «Не думаю. Я его чувствую», — резанул демон. «Просто не совсем понимаю, что это. Но у меня ощущение, словно все это место обжигает меня. Не сильно, но все же. Что-то мне подсказывает, что здесь ранее прилагали руки демонологи». Я, уже понявши, что Кенна стоит доверять, в плане ощущений темных воздействий, полезла в сумку. Разложила на столе артефакты и начала вычерчивать мелком символы. Демон с интересом смотрел на мои действия. А на вопросительный взгляд ответил. «Не каждый день видишь работу демонолога. У нас по объективным причинам такие отсутствуют». Я улыбнулась и, закончив рисовать символы, начала действовать и сразу же поняла, что демон не ошибся. В ответ на заклинание осветились не только мои артефакты. Посуда, стены, плита и даже стёкла, окна и рама. «Пресветлая богиня!» Я кинулась к подоконнику и выглянула. Все вокруг отозвалось на призыв демонолога. Деревья, клумбы, первые цветы, каменная дорожка. Все переливалось призрачно сине сиреневым цветом. С крыльца послышались крики перепуганных хозяев и оханей служанки. Нужно вернуться домой. Не сметь сюда заходить, рыкнул демон, привлекая мое внимание. Я оглянулась на него и испугалась. Кенна, что с вами? Мужчина едва стоял на ногах, стремительно бледнее и с трудом дыша. Одной рукой он опирался на стол, второй хватался за горло. Я подбежала к нему в тот момент, когда он все же рухнул на одно колено хрипя, «Снимите! Прекратите это! Лия, помогите мне!» Я повернулась к столу и одним махом снесла все артефакты, разрушая заклинание. Демон плашмя рухнул на пол. Раскинул руки, прикрыл глаза, и мне показалось, он перестал дышать. Я присел рядом. «Кенна!» — позвала тихо. От испуга голос мой заметно задрожал. «Кенна, вы живы?» Я протянула руку и тронула его за плечо. На глазах начали медленно наворачиваться слезы. Кеннок, конечно, демон, и меня он порядком раздражал, но я не желала ему смерти, и я шмыгнула носом. «Не дождетесь, раздалось в ответ, и мужчина медленно открыл веки. «Вы собрались плакать, моя дорогая? Неужели из-за меня? Еще чего?» Я вскочила на ноги, и отвернулась, мимолетно стирая с глаз, дрожавшие на кончиках ресниц слезы. Это вполне объяснимо. Неторопливо поднимаясь, сказал Кенна. «У нас связь, и вы не можете не чувствовать переживания и боли за меня». «На меня это не действует, вы забыли?» Раздраженно выдала я. Услышала, как мужчина усмехнулся. «Действует», — сказал уверенно. «Моя харизма». Мой демонический вид и умение всем нравятся. Вот это не действует. А связь? Она внутри нас. Узы проникают в кровь, в мышцы, в мозг и магию. Те пропитывают все ваше тело и сознание. Но не думайте, что только вы ощущаете подобное. Поверьте, чем дольше я общаюсь с вами, тем более нежные чувства испытываю. И это очень непривычное для меня чувство так как они не совсем те, которые должен испытывать демон. У Уус есть такая неприятная особенность, как наделять друг друга качествами партнера. И мне очень не нравится, что внутри меня просыпаются теплые эльфийские эмоции. Я так и замерла. Повернулась к демону, он стоял, отряхивая плащ. Спокойненько так делал это, совершенно несмотря на меня. Вы хотите сказать протянула я. Кенна не дослушал. «Именно то, что вы подумали. Вы отчасти становитесь демоницей. И благодаря всё тем же узам, для меня вы крайне привлекательная демоница. Я бы даже сказал, самое привлекательное из всех, что я когда-либо видел». Я закатила глаза. Будь на месте демона кто-то другой, восприняла бы это за очень приятный комплимент. Но Кенна... Не тот мужчина, от которого я бы хотела слышать подобное. Не стоит так расстраиваться, моя дорогая. Демон поднял на меня взгляд. В нем играли саркастические искорки. Все не так уж и плохо. Мы нравимся друг другу. Это уже хорошо. Возможно, из нас получится счастливая и крайне неординарная пара. А еще безумно красивые дети с рожками и острыми ушками. «Не допусти такого, пресветлая богиня!» — воскликнула я. Демон оскалился в глумливой улыбке. «А мне уже нравится быть вашим женихом. Я, так сказать, почти вошел в роль. И, знаете, даже знать не хочу!» — мрачно прервала его я. «И не смейте строить планы на нашу семейную жизнь. Я не стану вашей супругой. Вы вернетесь в свой мир и женитесь там, на ком хотите!» Кенна подошел ближе, заглянул мне в глаза и нагло заявил. «Вы лукаете, моя дорогая, но это еще больше подогревает мой к вам интерес. Возможно, будь вы действительно демоницей, я бы обратил на вас внимание. Уж больно норовистый у вас характер. Демонам такие нравятся». «Прекратите», — прошипела я. «Лучше расскажите, что с вами произошло. Еще минуту назад вы чуть богам душу не отдали» а уже о свадьбе мечтаете. Вы совершенно не романтичная особа, — обижно сказал демон. Ну да ладно, это мы исправим. А на это место он обвел взглядом кухню. Как и на всю округу наложена печать демонолога. И я так понимаю, ни одного. Здесь хорошо поработали. И хотя печать уже почти не действует, но стоило вам влить в нее чуть сил, как она едва не убила меня. «Это я поняла», — сказала я, оглядываясь вокруг себя. «А это значит одно». Кенна встал плечом к моему плечу, соприкасаясь с ими и смотря в сумрак за окном. И хотя я все еще не желала принимать нашу связь, не отодвинулась. Наоборот, поёжилась и стала ближе. «Здесь проклятая земля», — сказала я, договаривая его мысль. «Место захоронения проклятых душ». Демонологи, которые работали здесь, не стали отправлять их за грань, а просто запечатали это место, заставив души оставаться привязанными к костям под землей. Что говорит о высшей степени проклятия. Это невыразимая мука быть привязанным к мертвому телу, без возможности даже двигаться. Но сейчас печать сорвана, и освобожденные призраки вышли. Именно так, глухо и очень печально произнес Кенна но мне нравится, что мы уже думаем в одном направлении и даже начинаем понимать друг друга. Я бы ему на это ответила, но в тот же момент раздался душераздирающий вопль. Демон кинулся на улицу. Откуда кричали? Я бросилась за ним. Вяжалась Сиера Алиария, вцепившись в лацкан пиджака мужа. Служанка лежала в обмороке у ее ног. И только Сиер держался, правда, был бледным, как настоящее умертвие. Завидев нас, он поднял трясущуюся руку и указал на аллею. По ней ровным строем тянулись призрачные тени. «Кажется, мы растревожили все проклятые души, что были здесь», — прошептал мне на ухо Кенна. «Теперь они все восстанут». «Что?» — повернулся к нам Сиер, услышав последнюю фразу. «Кто восстанет?» Я не ответила. Я внимательно смотрела на проклятых. Они двигались медленно, словно еще не осознавая, что свободны. Некоторые поднимались в воздух и уносились в темное небо. Другие, словно зомби, плыли медленно и заворожённо, просачиваясь сквозь беседки и деревья, после чего пропадали в пелене дождя. «Они уходят!» — вдруг поняла я. «Эти призраки уходят! Все!» Сиера Алиария подняла на меня голову. «Вы хотите сказать...» — пролепетала она дрожащим голосом. «Эти призраки не причинят никому вреда», — сказал демон. «Они долго были привязаны к этому месту, и сейчас, освободившись, они покидают его. Все, что они хотят, — это нормального упокоения. Они ищут покоя. А вы не можете их... того...» Хозяин дома вздохнул. Кена нахмурился. «Их слишком много». «Я могу попробовать», — тихо сказала я. «Восстановить печать». Развернулась и собралась вернуться в дом, где находились все нужные мне компоненты. Кенна ухватила меня за руку и очень крепко сжал ее. Я вскрикнула и подняла на него голову. «Сьер Кенна...» «Нет, Сьерли...» Он покачал головой. «Я не могу позволить вам восстановить печать». Эти души провели в заточении под землей не весь сколько сотен лет, без возможности быть упокоенными, не в состоянии оторваться от собственных костей. Это хуже, чем вся адские муки. день ото дня лежать и смотреть в крышку гроба, одно из самых жутких проклятий. Что бы они ни сотворили при жизни, после смерти они уже искупили свою вину. Посмотрите на них. Эти призраки не нападают, не пытаются преднамеренно испугать. Они просто хотят уйти. «Отпустите их, ли Пресветлая, раздался голос пришедший в себя служанки. «Какой ужас! Души, заточенные сотни лет! Жалко-то как! Несчастные!» «Но это проклятые души!» — начала я. «И если их не заточить обратно, то они будут скитаться по свету!» Эти души пробыли в заточении сотни лет. — строго повторил Кенна. «Сиер Ли», — шептала хозяйка с непомерной грустью, смотря на медленно движущихся призраков. «Если Сиер Кенна прав, может, стоит его послушать. Кем бы и за что не были прокляты эти души, но провести сотни лет под землей со своими костями — это слишком большое наказание. Смилуйтесь над ними. Прошу вас». Сиер Нарилиус. Прижал жену к себе. Та всхлипнула и уткнулась в его грудь лицом. Запричитала рядом служанка. «Ох, бедолаги, бедолаги! Ждать столько лет освобождения, а потом...» Она укоризной посмотрела на меня. «Леди Лием...» Приглушенно обратился ко мне хозяин. «Это наш дом. Мы вызвали вас. И я очень прошу, не запирайте призраков снова». Мы подождем, пока они все уйдут. Я обещаю, мы больше никому не будем жаловаться. Да и пугаться перестанем. Теперь мы понимаем, кто они и куда идут. Позвольте им покинуть эти земли. Да и нам будет спокойнее, зная, что под нашими ногами нет проклятых душ. Мы поговорим с соседями, объясним все. Рядом живут очень понимающие ребята. Все тела мы и перезахороним, поставим кресты. Пусть все будет по-божески. И, может, эти души, наконец, получат свое упокоение. Я вздохнула. Какое всеобщее миролюбие и сострадание. В Академии нас учили совсем другому. Я повернулась к демону. Серкин, отпустите мою руку. Я соберу свои вещи, и мы двинемся дальше». Я не стану восстанавливать печать. Я оглянулась на хозяев. Я напишу вам заклинание упокоения. Его нужно будет прочесть над каждой могилой, после того, как поставите крест. Это поможет увидеть душам путь в свет. Или тьму, тут уж кому как повезет. Развернулась и направилась в дом».